Глава 11. Синяк на руке госпожи. Роберт нашёл сэра Майкла и леди Одли в гостиной. Госпожа сидела у рояля на вращающемся табурете и просматривала новые ноты. Она кружилась на своём сиденье, шурша шёлковыми оборками, когда доложили о мистре Роберте Одли. Поднявшись, она сделала перед племянником немного церемонный реверанс.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 Этот мой глупый приятель вернулся в Лондон, покинул меня. Мистер Джордж Столбейс вернулся в город? воскликнула госпожа, подняв брови. Какая ужасная катастрофа, заметила Алиса. Пифиас в лицее мистера Роберта Одли не может и минуты прожить без Дамона, известного как Джордж Столбейс. Он отличный парень, вступился Роберт за друга, и, говоря откровенно, я беспокоюсь о нём. Беспокоиться о нём?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 Им нужно только подыскать себе номер 2, баринетку с карими глазами для разнообразия. Джордж Столбейс не из таких. Я убеждён, что смерть жены разбила его сердце. Как печально, негромко заметила леди Одли. Со стороны миссис Столбейс было жестоко умереть и заставить так страдать своего бедного мужа. Алиса была права. Она и вправду ещё ребёнок, подумал Роберт, глядя на хорошенькое лицо своей тётки.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 «Я так рад, что моя маленькая жёнушка снова в хорошем настроении», — заметил он. «Вчера она была очень подавлена после неудачной поездки в Лондон». «Неудачный?» «Да, мистер Одли», — ответила госпожа. «Вчера утром я получила телеграфное послание от моего старого доброго друга и наставницы о том, что она при смерти, и если я хотела повидать её, то должна была немедленно поспешить к ней».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 У меня нет друзей в Лондоне, и некому было помочь, кроме моего дорогого, великодушного мужа, который сделал все, что в его власти, чтобы найти новое место жительства моего друга, но напрасно. Очень неразумно не сообщать адрес в телеграфном послании, — заметил Роберт. Когда люди умирают, как-то не думается о таких вещах. Тихо произнесла госпожа, с упреком взглянув на мистера Одли своими голубыми глазами.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 Лучше бы я никогда не встречал этого парня, думал он. Я чувствую себя как отец, потерявший своего единственного сына. Если бы я мог вернуть ему жену и поселить его в Энтнери, где бы он жил в мире и спокойствии до конца своих дней. Госпожа продолжала что-то говорить, её голосок звучал как журчание ручейка, а мысли Роберта против его воли всё время возвращались к Джорджо Толбейсу. Он вспомнил, как его друг спешил в Саут-Гемптон почтовым поездом, чтобы навестить своего мальчика. Как часто он сидел над объявлениями в «Таймс» в поисках корабля, который отвез бы его обратно в Австралию. И вдруг с содроганием он представил его, холодного и бездыханного, на дне протоки с лицом, обращенным к темнеющим небесам. Леди Одли заметила его растерянность и спросила, о чем он думает. "Что ж, что Толбейси?" коротко ответил он. Она нервно вздрогнула. "Честное слово, промолвила она, вы так говорите об этом мистере Толбейси, что можно подумать, с ним что-нибудь случилось. Боже сохрани. Но я не могу не беспокоиться о нём". Позже вечером сэр Майкл попросил госпожу сыграть что-нибудь, и она села за рояль. Роберт Одли тоже подошёл к инструменту, чтобы помочь переворачивать ноты.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 Роберт Одли оставался рядом с ней, и поскольку ему не нужно было переворачивать страницы нот, то он начал с интересом разглядывать её унизанные драгоценностями белые руки, которые легко скользили по клавишам, и её изящные запястья под кружевными рукавами. Он рассматривал её пальчики один за другим. На этом сверкает рубин, тот украшен изумрудом, а меж ними всеми звёздное сияние бриллиантов. От пальцев его взор скользнул к округлым запястьям. Широкий плоский золотой браслет упал с её правой руки, когда она играла бурный пассаж. Она резко остановила, чтобы надеть его, но прежде этого Роберт Одли успел заметить синяк на её нежной коже. Вы поранили руку, леди Одли, воскликнул он. Она быстро вернула браслет на место. Это пустяки, сказала она. К несчастью, у меня такая кожа, что малейшее прикосновение оставляет следы. Она продолжала играть, но сэр Майкл пересек комнату, чтобы самому взглянуть на запястье жены. "Что это, Люси?" спросил он. "Как это случилось?" "Как глупы вы оба, беспокоясь о таких пустяках," засмеялась леди Одли. "Я довольно рассеянна и несколько дней назад повязала кусочек ленты вокруг руки так туго, что остался синяк." Хм, подумал Роберт. "Госпожа явно лжёт. Синяк появился совсем недавно."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 Могла бы, наверное, оставить такие следы, и госпожа продолжала уверять, что насколько она помнит, это именно так и произошло. Поперёк одной из богровых отметин пролегала более тёмная полоска, как будто кольцо, надетое на один из этих сильных и безжалостных пальцев, отпечаталось на нежной плоти. Я уверен, что она лжёт, подумал Роберт. Как можно верить этой истории о ленточке? В половине 11-го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 И несмотря на то, что старые законники в парке посмеивались над ним, а подающие надежды молодые адвокаты пожимали плечами под своими шёлковыми мантиями, когда заходил разговор о Роберте Одле. Я думаю, что если бы ему поручили дело в суде, он бы немало удивил тех магнатов, что недооценивали его способности.